Павел Федоренко, Илья Качай. Когнитивно-поведенческая терапия. Все по полочкам. Эффективные методы и практики для изменения мышления и преодоления невроза. Большое руководство для специалистов и вдумчивых читателей. Все дополнительные материалы вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Введение. Настоящее практическое пособие – Полноценное руководство по когнитивно-поведенческой психотерапии для специалистов: практических и клинических психологов, врачей-психиатров и врачей-психотерапевтов, специалистов социальных и гуманитарных областей знания, интересующихся когнитивно-поведенческим направлением психотерапии и использующих этот подход в своей профессиональной деятельности. Методологическая основа данной книги представляет ключевые принципы когнитивной терапии, разработанной Аароном Беком, и направленной на изменение искаженных и дисфункциональных мыслей и иррациональных верований и убеждений с целью улучшения эмоциональных, физиологических и поведенческих реакций. Издание будет интересно и полезно как начинающим когнитивно-поведенческим терапевтам, так и более опытным специалистам в сфере психологического здоровья. Тех, кто раньше не знакомился с психотерапевтической литературой, созданной для специалистов, может смутить обозначение человека, обратившегося за помощью психотерапевту, психологу, словом «клиент», которое для многих ассоциируется с коммерческой сферой. Однако называть людей, проходящих психотерапию, пациентами также некорректно, когда речь идет о специалисте, не имеющем медицинского образования, в соответствии с российским законодательством. Посему в контексте данного практического пособия мы называем людей, обращающихся за психологической, психотерапевтической помощью, клиентами. Конечно, для врачей-психиатров и врачей-психотерапевтов они являются пациентами. Однако необходимо понимать, что под словом «клиент», как в этой книге, так и в других практических руководствах, имеется в виду прежде всего человек с уникальной системой убеждений, с неповторимым жизненным опытом, с индивидуальными проблемами и переживаниями. Следует заметить, что понятия «терапия» и «психотерапия», равно как «терапевт» и «психотерапевт» в пособии употребляются в качестве синонимов. При этом под словом «терапевт», естественно, имеется в виду именно когнитивно-поведенческий терапевт, «психотерапевт». Прежде чем приступать к изучению настоящего практического пособия, важно понимать его структуру. Итак, данное руководство состоит из трех основных разделов. Первый – теория и практика. Второй – процесс терапии. Третий – трудности в терапии. Каждый раздел включает в себя несколько частей, а каждая часть – несколько глав. В первом разделе «Теория и практика» описываются основные положения и принципы когнитивно-поведенческой терапии, разъясняется природа и способы выявления дисфункциональных эмоций И автоматических мыслей. Рассматриваются этапы и способы когнитивной реструктуризации. Виды и стили диспута. Описывается природа дисфункциональных промежуточных убеждений, компенсаторных стратегий и глубинных убеждений. Разъясняется механизм составления когнитивной концептуализации. Во втором разделе «Процесс терапии» подробно рассматриваются разделы формулировки клиентского клинического случая основные элементы вводной, основной и заключительной частей терапевтической сессии, а также специфика завершения терапии. Наконец, третий раздел «Трудности в терапии» посвящен описанию особенностей терапевтических отношений, специфики клиентского сопротивления, разновидностей проблем в терапии и путей их решения, особенностей, критериев, признаков и разновидностей расстройств личности, проблем переноса и контрпереноса а также дисфункциональных стратегий, иррациональных верований, ошибок и способов развития терапевта. При создании настоящего практического пособия авторы использовали огромное количество трудов и материалов зарубежных и отечественных представителей когнитивно-поведенческой и некоторых смежных с ней направлений – терапии, упоминающихся в книге. Авторы бережно отнеслись к научно-практическим разработкам представителей современной психотерапии и, конечно же, отразили в работе собственный многолетний терапевтический и практический опыт. Авторы издания не претендуют на разработку новаторского подхода в области когнитивно-поведенческой психотерапии, однако считают весомым свой вклад в систематизацию и адаптацию огромного количества материалов, посвященных теории и практике когнитивно-поведенческой терапии для специалистов. Стоит подчеркнуть, что в данной работе не рассматриваются протоколы, которые могут использоваться для изменения дисфункциональных когниций и неадаптивного поведения, иначе книга была бы еще более объемной. Однако сами механизмы и способы осуществления терапевтических интервенций описываются детально и обстоятельно. Авторы настоятельно призывают читателя осваивать представленный в этом пособии материал вдумчиво и последовательно, чтобы извлечь из него как можно больше знаний, и не только информацию и получить как можно больше удовольствия, или, по крайней мере, удовлетворения. Чем больше времени и усилий вы затратите на изучение каждой главы, тем больше получите инсайтов и практических инструментов, которые в дальнейшем сможете использовать в работе с самыми разными клиентами. Более того, если вы хотите стать действительно компетентным когнитивно-поведенческим терапевтом, вам придется перечитать это, и не только это, пособие как минимум три раза. Уверяем вас, что с каждым новым прочтением данной книги вы будете открывать для себя все более глубокие смыслы, особенно если между прочтениями фрагментов этой книги вы будете работать с клиентами. При прослушивании этого пособия вы заметите, что некоторые фрагменты текста, как правило небольшие, повторяются, иногда с небольшими изменениями, в разных частях и главах издания что является методологически выверенным и обоснованным приемом, служащим закреплению ранее изученного материала на все более глубоких уровнях понимания и во все более расширяющемся содержательном и проблемном контексте. В то же время необходимо понимать, что никакая книга в отрыве от терапевтической практики не позволит вам понять и, главное, прочувствовать все тонкости поведения когнитивно-поведенческой терапии как с клиентами так и с самим собой. Тем не менее, мы уверены, что освоение теоретических и практических принципов, изложенных в настоящем пособии, позволит вам добиваться больших результатов с клиентами, с большим успехом решать возникающие трудности и получать большее количество и качество удовольствия от самого процесса психотерапии. Удачи!